Глава 42. Тихо-тихо, громко-громко. Катя думала, что всё произойдёт громко: со стрельбой, с погонями, с сопротивлением полиции, с участием задержаний тупого спецназа, с ранами, пулями, кровью. Такую ж был этот фигурант. И она ждала оглушительного финала, сжавшись в комок, вздрагивая при каждом звонке мухиной по мобильному. Сердце её разрывалось на части. А всё случилось на удивление тихо. Мухина объявила Константина Чеглакова в федеральный розыск и его машину тоже. Когда такая личность с пометкой бывший космонавт появляется на мониторах компьютеров полицейских отделов по всей стране, она порождает что-то вроде великой ведомственной волны. Это как большая охота с невиданным доселе призом. Самые ленивые полицейские и те с азартом включаются в поиски. Патрульная участковая опера Все бездельники откладывают на время свой профессиональный пофигизм и зорко обозревают веренный для проверки участок. Имя бренда подозреваемого в этом случае служит ему плохую службу. Все стремятся его найти и задержать, и не ради награды, нет, ради славы и ведомственной молвы. Чтобы потом передавали из уст в уста даже в самых захудалых отделах полиции на просторах огромной страны: "Это он, он. Он задержал космонавта-маньяка". задержала Чиглакова ГУВД Московской области. Патрульные в Королёве около полудня совершали объезд города на машине и приметили на парковке у офиса Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмоса, рядом со зданием Центра управления полётами, чёрный внедорожник, объявленный в розыск. Устроили осаду и через полтора часа на выходе из здания офиса корпорации задержали Чиглакова. Тихо-тихо, незаметно для окружающего мира. Столь же тихо сотрудники ОВД и РЭБа, посланные Мухиной, забрали задержанного у коллег из Королёва, и ГУВД области на этом этапе сразу же от участия в расследовании отсекли. Катя наблюдала из окна ОВД, как машина с задержанным и машины в сопровождении заехали во внутренний двор. Оперативники высадили Чеглакова и повели в здание. Катя отметила, что они обращаются с ним очень осторожно – Пожалуй, даже бережно, словно в их руках хрустальный сосуд, наполненный неизвестным ядом или смертоносным вирусом, готовым в мгновение ока уничтожить всех, кто с ним соприкасается. У нас где-то 2 часа на всё, на беседы и личный контакт с ним, объявила Мухина Катя. Новость уже легла на стол министра. Сюда уже направляются министерские с самого верха сливки снимать. Крапов всё бросил в Мурманске и вылетает первым рейсом в Москву. К ночи тоже будет здесь. И ФСБ непременно отметится, как же без них. Они всей ордой подомнут сразу всё под себя такое дело. И нас уже никто не спросит ни о чём. Меня, а вас, Катя, просто отправят назад в Москву. Так что все эти разговоры с ним сейчас, не откладывая. У меня к нему много вопросов накопилось. Вам есть что сказать ему? Катя молчала. Тихо-тихо. Ну ладно, тогда посидите так. Мухина кивнула головой на стул. Катя видела, она сама дико волнуется, места себе не находит. Не каждый день такие дела, такие фигуранты. Оперативники привели Глагова. Он был в чёрном костюме и белой рубашке без галстука, то ли не надел вообще, то ли уже успел отобрать. В руках он держал куртку. Его лицо на фоне тёмных одежд казалось бледным. Но по нему снова ничего нельзя было прочесть. Катя отметила: разбитые губы зажили быстро, на щеке затянулась садина. По какой причине я задержан полицией, спросил он Мухину. Вы имеете право на адвоката. Прежде чем к нему обратиться, я бы хотел услышать от вас, что здесь творится. Катя видела, Мухин изо всех сил пытается казаться такой же бесстрастной, как и он. Дмитрий Ларионов убит. Дима «Это новость для вас?» «Этого не может быть. Он убит вчера ночью». Мухина не садилась так же, как и Чеглаков. «Что вы забыли в Королеве?» «У меня дела в Роскосмосе. Что вы можете сказать нам по поводу убийства Ларионова?» «Я не могу в это поверить. Я знал его много лет. Всю их семью. Его мать, отца мы дружили». «Вы ей в смерть Нины к отцу не могли поверить?» Сухо заметила Мухина. «Сядьте». «Нам предстоит долгая беседа». Чеглаков посмотрел в сторону Кати. «Зачем она здесь?» — спросил он Мухину. «Она часть нашей истории, Константин Константинович. Вы хотите, чтобы я удалила ее из кабинета?» «Нет». Чеглаков смотрел на Катю, а она не могла поднять взор свой на него. «Как же больно! Как же больно внутри тебя, Эрэп!» «Так что вы можете сказать мне про убийство Ларионова?» — спросила Мухина. «Да». Ничего. Когда это произошло? Вчера ночью. Меня не было здесь в городе. Я уехал вчера вечером. Куда? Во сколько? В 9 уехал в Москву. Зачем? Мухина задавала вопросы без всякого интереса. Катя поняла: это проформа. Она не верит ничему из того, что он говорит. У меня были дела в Москве. Ночью там люди улетали утром в командировку, а — Дела не ждали, я поехал вечером. — Вы с кем-то встретились в Москве? Кто-то может это подтвердить? — Нет, я не успел, не сложилось. Они срочно улетали, их ждал борт, самолет. — И вы что, прямо ночью рванули в Королев? — Я дождался утра, утром поехал в Королев, в Роскосмос. — Где вы ждали утра? В отеле? — Сидел в пабе, в каком? На Тверской, рядом с Пушкинской площадью, не помню названия, они круглосуточные. — Во сколько вы приехали в Москву? Где-то около полуночи я не успел на встречу, люди уже уехали на аэродром, я простоял в пробке на МКАД. Никакого алиби у него на момент смерти Дмитрия Ларионова нет. И проверить невозможно. Стоял ли в пробке, был ли в Москве? Пап, проверят, конечно, но это же гораздо позже, уже под утро. Мог у бетер рвануть в Москву. Катя чувствовала себя больной от таких мыслей. Они пожирали её изнутри. Вы ведь встречались с Ларионовым накануне его убийства, сказала Мухина. Мы это установили. Он приходил ко мне, собственно, из-за него я поехал в Москву и Королёв. Он просил меня помочь ему. В чём помочь? Его лабораторию на базе закрывают. Всё направление исследований замораживают на неопределённый срок, денег не выделяют. Он пришёл ко мне с этим, он был просто убит новостями. Я прекрасно понимал, что с ним. Он этой работой жил, это был проект его матери, академика Ларионовой. Она инициировала эти исследования. Она привлекла к работе его. Дима был очень способный. После смерти матери он продолжил работу, достиг многого. Он вложил в эту химическую лабораторию собственные деньги, покупал оборудование. Поймите, он с этим и пришёл ко мне в тот вечер. Он не мог смириться, что всё разом обратится в прах. Это было как нарушить завет. Завет его матери. Он готов был продать свой гостиничный комплекс в Дубне ради инвестиций в лабораторию. Он мне это говорил, он хотел продолжать исследования. Но даже от продажи отеля ситуация бы не изменилась. Я пытался ему объяснить это, чтобы он не делал ничего необдуманного. Я хотел ему помочь, он умолял меня. Я решил сначала узнать по своим каналам, что там с его лабораторией, возможно ли как-то продолжить проект, получить финансирование. Выбить чёрт возьми деньги. Для этого я поехал в Москву. Те, к кому я обратился, уезжали, а дело не будет ждать их возвращения. Туда я не успел, поэтому поехал в Королёв в Роскосмос. Это была самая длинная тирада, которую Катя когда-либо слышала от Чеглакова. Внешне он казался всё таким же спокойным, но голос его теперь выдавал модуляция, интонация, обертоны, всё говорило о том, что безразличие это чисто внешняя маска. А под этой маской, что там, кто знает. Значит, вы хотели ему помочь, подытожила Мухина. Для этого вы в 9:00 вечера отправились в Москву на поиски Блата. И вас в городе не было. Ну хорошо, с этим пока всё. Тогда перейдём к другим вопросам. К другим вопросам Чеглоков посмотрел снова в сторону Кати. Я бы хотела, чтобы мы сейчас проехали к вам домой, и вы бы показали нам ваши картины. те, которые были разрезаны неизвестным вором во время кражи из вашего дома. Давайте взглянем на них. Мухина предложила это почти мирно. У меня их уже нет. Как? Я их выбросил. Свои творения выбросили? Они были раскормсены, там ничего нельзя было восстановить. Я выбросил холсты. Куда вы их выбросили? неумолимо спросила Мухина. На помойку. Это баки на углу улицы, да? Как часто опорожняют мусорные баки? Я понятия не имею. Когда вы выбросили свои картины? Когда дом убирали после бардака, кражи? Мухина взяла мобильный, она позвонила. Катя поняла, что всё это делается намеренно. Приказала немедленно опросить коммунальные службы о частоте смены мусорных баков по указанному адресу. Если мусор всё ещё там, обыскать баки, если мусор вывезен, узнать куда, обыскать место свалку. Чеглаков слушал всё это. Что здесь у вас происходит? спросил он, когда Мухина закончила свои ЦУ на показ. Что вы хотите этим сказать? Что вам нужно от меня? Мы установили личность вора, который совершил у вас кражу, сказала Мухина. Мы сами удивились поначалу. Знаете, кто к вам залез в дом? Директор нашего музея Нина Кацу. Да вы бредите. К сожалению, нет. У нас есть неоспоримая улика, чтобы утверждать это. К вам залезла женщина, которая до этого посещала ваш дом и отбирала картины для выставки в музее. Женщина, у которой зимой в Верске убили её сестру Евгению Бахрушину, ставшую второй жертвой серийного убийцы, что держит в страхе весь наш город. Что вы хотите этим сказать, спросил Чеглаков. А вы подумайте, вы очень умный человек. Пауза. Они все трое молчали долго. И что надумали? Спросила наконец Мухина. Вы бредите, повторил Чеглаков спокойно. Я задаю себе вопрос, что поддвигло уважаемого в городе директора музея науки и общества, проработавшую на этом посту много лет, совершить уголовное преступление, кражу с проникновением в ваш дом и нанести ущерб вашим картинам, Мухина говорила монотонно. Ответ один. Она что-то искала в вашем доме. У вас там всё вверх дном перевёрнуто было. Мы же видели это своими глазами, украли у вас пустяки для отвода глаз, но искали что-то лихорадочно. И я задаю вам новый вопрос. На этот раз вам, что могла искать в вашем доме покойная Нина к отцу? — Это вы у меня спрашиваете? — Чеглаков обернулся к Кате, словно предлагая ей, что, прийти на помощь? — Мои же ответы вам не нравятся, так предложите свои. «Да этого просто не может быть. Я знал Нину Павловну лично. Даже предположить невозможно, что она способна на такое. Абсурд!» «У нее зимой убили сестру», — повторила Мухина. «Кто знает, на что способна женщина, решившая сама в одиночку, найти и изобличить маньяка-убийцу?» «Вы меня в чем обвиняете, Алла Викторовна?» «А вы до сих пор не догадались?» «В начале нашей беседы речь шла о Диме Ларионове, а теперь о...» «Нина к отцу общалась с Ларионовым». Он тоже был человеком умным, она могла поделиться с ним своими подозрениями, попросить у него помощи, совета. Насчёт меня у него? Ну, он же знал вас с детства. Возможно, он знал о вас нечто такое, что Что? Чеглаков спросил это резко, жёстко. Что вы предпочитаете скрывать от всех? Но в ваших картинах, возможно, ключ к скрытому на дне вашего сердца. А ну есть у вас? Вы спрашиваете, есть ли у меня сердце? Дмитрий Ларионов убит, и вы были на месте его убийства, там, у его дома. Я не был там. Я уехал в Москву. Я же сказал вам. Вы были там. У нас есть тому доказательства. Какое доказательство? Со временем в присутствии вашего адвоката вас с ним ознакомят. Пока достаточно того, что я вам говорю. У нас есть доказательства того, что вы присутствовали на месте убийства Ларионова, который, возможно, стал что-то подозревать о вас. Что подозревать? То, чем могла с ним поделиться Нина к отцу. Она вырезала из ваших картин какие-то фрагменты и носила их с собой. Возможно, хотела с чем-то сравнить, что-то проверить, взглянуть на карту звездного неба в музее, на созвездие. Мухина внимательно следила за его реакцией, но Чеглаков был спокоен. Один бог знал, как ему удаётся оставаться спокойным, невозмутимым в такой ситуации. Вот что такое два выхода в открытый космос. Это так же странно и страшно, когда тебя обвиняют в убийствах. Кате хотелось уйти, сбежать, покинуть этот чёртов кабинет, где муха, муха. Ирина Эреба жужжа сама плела свою собственную словесную паутину, чтобы окончательно запутать в ней. попавшегося в её сети паука людоеда. Да простох нет ничего хорошего, ничего доброго, даже когда они ведутса вроде как во имя торжества истины и добра. Это грязная работа, психологический прессинг, психологическое насилие кто кого. Но молодошничить и притворяться не стоило, Катя это понимала. Она же сама способствовала, чтобы он попал на этот безжалостный допрос. Мы когда летали на МКС, Неожиданно сказала Мухина: "Из иллюминатора звёзды видели, так ведь? Разные созвездия, созвездие Треугольник". Чеглаков молчал. "Созвездие Малая Медведица, созвездие Рак, Андромеда", медленно перечисляла Мухина, не спуская с него глаз, давая понять, что они в курсе, что они пусть наполовину, но раскрыли тайну знаков. "Эти созвездия смкs не видно", ответил Чеглаков. Там насчет звезд мы вообще не слишком заморачиваемся, не до этого. Все, что вы назвали, отлично видно с Земли, как раз здесь у нас, в средней полосе. А вы, когда здесь, на Земле, не в космосе, за этими созвездиями наблюдаете, — не отступала Мухина. Что все это значит, — повысил голос Чеглаков, — что за вздор вы несете, при чем здесь какие-то созвездия? Пауза. Мухина не собиралась сразу раскрывать перед ним всех их карты. А Катя мысленно зацепилась за его слова. «Все, что вы назвали, отлично видно с земли, как раз здесь, в средней полосе». «Не получается у нас с вами откровенного разговора», — посетовала Мухина. «Вы меня что, обвиняете в убийствах?» — спросил Чеглаков прямо. «У нас есть основания вас подозревать. Но вы же сами мне сказали, что тот человек, которого мы...» Чеглаков глянул на Катю, задержали ночью и есть тот самый. «Думал о том, оказалось, не тот». И теперь вы считаете, что маньяк это я? Я повторяю, вы умный человек. Не заставляйте меня произносить процессуальные банальности. Ладно, тогда я требую вызова адвоката. Принято. А что, он у вас уже заготовлен на всякий случай? Я воспользуюсь услугами юридической фирмы, которая обслуживает интересы компании Иванова-Допьяновы. Хорошо. Мухина на это кротко согласилась. «Мы и Водопьянова допросим. Кстати, не знаете, где он?» Чеглаков молчал. «Он живой?» — громко спросила Мухина. «А то я подумала, не ровен час после убийства Лорионова, после убийства Нины к отцу. Не в опасности ли те, кто входит с вами в контакт? Опять вы бредите». «Порой бред лучше, чем правда», — горько призналась Мухина. «Я бы, может, многое отдала, чтобы все это и правда было бредом, но...» «Но что?» — Чеглаков сжал кулаки. «Вы насобирали каких-то там доказательств липовых? Да я плевать хотел. Я не виновен и докажу вам это». «Пока все против вас. Кстати, я хотела вас спросить, по какой причине вы покинули отряд космонавтов и звездный городок?» «А это вас не касается. Нас сейчас все касается при таком раскладе. Что там за история была у вас на нашей базе с любовницей?» с которой тоже что-то случилось, то ли несчастный случай, то ли руки на себя наложила бедняжка из-за вас. Чеглаков смотрел на Мухину, Кате казалось, он хочет что-то сказать, быть может, наконец взорваться, взбунтоваться против них и всех этих обвинений. Но нет. Его лицо снова стало бесстрастным. Я понятия не имею, о чём вы говорите. Мухина молча рассматривала свои руки. рабочие, худые, с коротко подстриженными ногтями, без всякого маникюра. "Я вынуждена вас задержать по подозрениям в убийствах нескольких человек", объявила она. "Вы будете находиться под стражей с этого момента". Она встала, в кабинет тут же зашли два оперативника. В этот момент телефон Мухиной пискнул в кармане. Она приложила его к уху и пошла из кабинета вон. И Кате показалось, хотя Мухина не подала ей никакого знака, Что сделала она это? Намеренно. Специально оставила Катю и Чиглакова наедине в присутствии охраны. Для чего? На что она надеялась? Катя чувствовала на себе его взгляд. В капкан попался, да, спросил Чиглаков. Она растеряла все слова. Я вас, тебя спрашиваю, я в капкан попался? Она встретила его взгляд. Я не тот, кого вы ищете. Я не виновен, я клянусь тебе. Катя тоже встала. Невозможно это выносить. Я никого не убивал. Посмотри на меня, посмотри мне в глаза. Катя почувствовала, что слёзы вскипают в ней. Чиглаков поднялся. Он видно хотел подойти к ней, сделал шаг, но оперативники среагировали молниеносно. Один заградил Катю собой, второй очутился у него за спиной, готовый применить болевой захват, если подозреваемый предпримет. Чиглаков сел на стул. На Кате он больше не глядел, она покинула кабинет. Закрыла дверь, прислонилась к стене. Ноги отказывались ее держать, и она все сильнее вжималась в холодную, украшенную стену в поисках хоть какой-то опоры. Она не знала, что делать, кому верить.